А не начать ли все сначала? Через пару недель, в один из выходных дней, Павел возвращался в общежитие после легкой пробежки. «У вас гость», – сообщила вахтерша, глядя в телевизор, шел очередной сериал, и махнула рукой на развесистую пальму в катке. Под пальмой на диванчике действительно сидел пожилой мужчина и внимательно изучал рекламный журнал. У Павла перехватило дыхание. «Ковальчук, Валерий Антонович, собственной персоной, зачем?» Так, вдох-выдох, спокойно. Еще один срок точно не нужен. Павел посмотрел на себя в большое зеркало, висевшее в холле общежития. Спортивный, поджарый, мускулистый. Очень неплохо для 40 с хвостиком. Явное физическое преимущество перед постаревшим и потолстевшим Ковальчуком Павлу понравилось. Ковальчук оторвался от журнала и уставился на Павла. «Пойдем», вместо приветствия сказал Павел, и зашагал по коридору к лестнице на второй этаж. Ковальчук аккуратно положил журнал на низкий столик, подхватил толстый портфель и последовал за Павлом. «Посиди тут, я в душ на пять минут», сказал Павел, запуская Ковальчука в свою комнату. Когда Павел вернулся, на столе стояли бутылка водки, два пластикового стакана, баночка с корнишонами, на большой одноразовой тарелке кусочка лежали хлеб, нарезка и прочие деликатесы. Портфель Ковальчука заметно похудел. Я не хочу с тобой водку пить, сказал Павел. Ну, как хочешь, развел руками Ковальчук. А чай у тебя есть? Я с поезда прямиком к тебе, голодный как черт. Ты сначала расскажи, с чем пришел, а я прикину, поить тебя чаем или нет. 10 минут у тебя есть. И Ковальчук рассказал, что хотел бы организовать продолжение исследований А для этого ему надо заручиться поддержкой Павла. Без Павла ничего не получится. Но работать он хотел бы уже не под эгидой военных, найти частных инвесторов. И делать это надо сейчас, потому что у интересующего нас клочка земли в начале следующего года может появиться новый собственник. Ты же понимаешь, какое сейчас время? Конечно, есть вопрос с секретностью, но, возможно, за действием старой связи это тоже получится решить. Сейчас главная задача сделать так, чтобы эту землю приобрел нужный человек, а не кто попало А этому нужному человеку Для того, чтобы он вложился в этот кусок земли, в свою очередь нужны гарантии, что эти вложения не будут напрасной тратой. В общем, проблем много, но надо же что-то делать. Иначе за державу обидно. Представь, найдут за бугром сестренку нашей Амалии и будут из нас веревки ведь Павел достал из шкафчика электрический чайник, налил воды, воткнул в розетку. Он не верил в организаторские способности Ковальчука, но связи среди военных у него должны были остаться. А многие из них после развала СССР ушли в бизнес. «Важный вопрос», – сказал Павел, доставая пакетики с чаем. «Найти записи, которые вел Шувалов, разрабатывая свою теорию». «Я пробовал это сделать, но, как ты понимаешь, я и сам был последствием Честно, ничего не получилось. Похоже, в плане теории придется все начинать с нуля». «И еще один мелкий нюанс. Признайся, у тебя стоит наблюдение за Амалией?» «Да». А ты как догадался? Ты рассужаешь так, как будто знаешь, что взрыв не оказывал влияния на здоровье нашей знакомой. Откуда ты это мог бы знать? Только наблюдая за моим общением с ней, верно? Верно, согласился Ковальчук. Но табличка на березе о том, что ведется видеонаблюдение, смотрелась бы там прикольно, правда? Значит, ты меня увидел и понял, что пора договариваться. Пора, Паш. Иначе дальше все будет гораздо сложнее. И Павел согласился. А Ковальчук пообещал, что если все получится, то у Павла будет решающий голос. И в наборе команды, и в составлении программы экспериментов, и в распределении прибыли, если она будет, и так далее. Ковальчук уехал обратно, а Павел остался в сомнениях, правильно ли он поступил. Примерно через месяц Ковальчук позвонил и сообщил, что у него с компаньоном очень хорошие шансы на приобретение права на землю, и все идет как надо. А перед самым Новым годом Павлу позвонил Антон, сын Ковальчука, и сообщил, что отец уже три дня не выходит на связь и попросил помочь с поисками. Павел срочно вылетел в Москву, Антон встретил его в аэропорту на своей машине, и они вместе поехали на тот самый пустырь. Павел поступил, возможно, не совсем правильно, потому что, наплевав на отсутствие у Антона допуск к секретным материалам, Несколько часов 1 января провел с ним на пустыре, пытаясь с помощью ПВА найти Ковальчука-старшего. И ему это удалось. Сквозь новогоднюю поземку прямо на утоптанном снегу они разглядели сгоревшую в лесополосе машину и два запорошенных снегом тела. После возвращения в Москву Павел остался отдыхать в большой квартире Антона Ковальчука, а сам Антон помчался на обнаруженное место и уже оттуда вызвал милицию. Тела принадлежали Ковальчуку-старшему и его компаньону которые были застрелены в упор. Все указывало на обычные бандитские разборки, что в те годы было нередким явлением. Право на владение пустырем с ПВА выиграла фирма «Однодневка», и эта земля тут же была перепродана неизвестно кому. Как мы уже знаем, позже на этой земле был построен гипермаркет. На этом мы завершим экскурс в историю и вернемся в наше время, но уже в следующей главе.